Глава 42 Теперь оставим на время углубившегося в свои думы Кита и, вернувшись к маленькой Нел, свяжем нить нашего повествования на том месте, где она оборвалась, несколькими главами раньше. В одной из тех вечерних прогулок, когда робко следуя издали за двумя сестрами и сердцем угадывая в их невзгодах что-то общее со своим собственным одиночеством, она черпала в этом утешение и глубокую радость. Хотя такая радость живет и умирает в слезах, в одну из таких прогулок в тихие вечерние сумерки, когда и небо, и земля, и воздух, и чуть слышно журчащая речка, и далекий колокольный звон все отвечало чувствам бесприютного ребенка и рождало в нем умиротворяющие мысли, правда, не свойственные детскому возрасту с его бездумными забавами. В одной из этих странствований за городом, которые были для нее теперь единственной усладой и отдыхом от забот, она все еще медлила у реки, хотя сумрак уступил место тьме и перешел в ночь, и ощущала такое слияние с мирной, безмятежной природой, что если бы в этой тишине вдруг раздался громкий людской говор и засверкали огни, одиночество показалось бы ей несравненно тягостнее. Сестры давно ушли домой, и она осталась одна. Высоко над ней в звездное небо кротко сияло в беспредельном воздушном просторе, и, вглядываясь в его глубину, она различала все новые и новые звезды, казалось, вспыхивавшие у нее на глазах, а за ними еще, еще, и, наконец, все необъятное пространство небесного свода засияло перед ней вечными, неугасимыми огнями, которым не было числа. Она нагнулась над спокойной рекой и увидела там отражение того же величественного звездного строя, что явился голубью в зеркале вод, разлившихся над горными вершинами и похоронивших в своей бездонной глубине все живое. Боясь нарушить безмолвие ночи и ее очарование, девочка, почти не дыша, сидела под деревом. И время, и место — Все будило в ней мысль за мыслью, и она думала с надеждой, а может быть, не столько с надеждой, сколько с покорностью о прошлом и настоящем, и о том, что ждало ее впереди. Последнее время между ней и дедом постепенно возникло отчуждение, и сносить это было тяжелее, чем все прежние горести. Каждый вечер, а часто и днем старик куда-то уходил один, и хотя она знала куда, знала, что его влечет, Слишком хорошо знала. По непрестанной утечке денег из ее тощего кошелька и по изможденному лицу деда он избегал всяких расспросов, держал свою тайну про себя и сторонился внучки. Она раздумывала над этой переменой с грустью, омрачавший для нее тихий вечер, как вдруг, где-то вдали, на колокольне пробило девять. Бой часов заставил ее встать, и она побрела по направлению к городу по-прежнему погруженная в свои мысли. На пути ей встретились узкие мостки через ручей, и, пройдя по ним в поле, она увидела впереди красноватый свет, а, приглядевшись повнимательнее, убедилась, что это костер, около которого сидят, вероятно, цыгане из разбитого немного в стороне от дороги табора. При ее бедности ей нечего было бояться этих людей, и она не стала обходить их не желая делать большой крюк, а только прибавила шагу. Подойдя ближе к табору, она, движимая любопытством, бросила робкий взгляд в ту сторону. У костра спиной к ней сидел человек, резко освещенный огнем, и, увидев его, она сразу остановилась. Потом, словно уверив себя, что этого не может быть, что это совсем не тот, кто ей показался, пошла дальше. Но тут у костра заговорили... И голос говорившего, слов она разобрать не могла, был знаком ей, как свой собственный. Она остановилась и посмотрела назад. Человек, который раньше сидел у костра спиной к дороге, теперь поднялся и стоял, опираясь обеими руками о палку. Его позу, так же, как и голос, она узнала сразу. «Это был ее дед». В первую минуту она чуть было не окликнула его, но потом спохватилась. «А что это за люди? Почему он очутился с ними здесь?» Смутное, нехорошее предчувствие охватило ее, и, повинуясь ему, она пошла к табору, но не напрямик через поле, а вдоль живой изгороди, разделявшей его на части.